Глава 12. Я жду вас у себя на флагмане через 12 стандартных часов, сказал заключению Павел Петрович Десс со своим легатом. Мрин, завтра я получу от тебя ответ о наших планах на ближайшее будущее, какие действия должны быть предприняты синими легионами в первую очередь, чтобы не дать нашему врагу восстановить силы. Ты понял меня? Слушаю, с командующий поклонилась генерал Уайт. Через 12 часов у вас на столе будет лежать мой доклад. Легат Верес, теперь доспе повернулся к Атели. В это же самое время вы должны будете сообщить мне о том, каким образом собираетесь поймать и привести мне маленького императора. Ройте землю, то есть космос, но отыщите след, куда могли направиться беглецы. Кроме того, за отведённое время вы должны навести поисковую группу из самых быстроходных линейных крейсеров. Список всего, что вам необходимо, должен также быть у меня на столе. Я услышал вас, командующий. Отило слегка кивнул старику. В указанный срок я буду на вашем корабле. Дессо взмахом руки указал генералам, что они свободны, а сам подошёл к большой голографической карте и устремил свой взор на близлежащий сектор. Куда же ты побежал, генерал Васильков, мой прославленный крестник? И хорошо ли ты выучил то, чему я тебя учил? Когда Отило и Брин вышли из каюты командующего и пошли по коридору к своим шатлам, неловкое молчание воцарилось между ними. Брин была все еще зла на Вереса от того, что именно ему была предоставлена честь лететь на поиски императора. Генерал Уэйт считал это задание именно честью, так как подобная операция в случае ее удачи затмила бы своим результатом все другие. Сколько бы Брин ни сражалась с легионами Талимии и Туранцев все это время, сколько бы ни одерживала побед над ними, она не сможет достичь той славы, которую обретет отец Лаверис, когда собственноручно захватит императора Ванмина. Девушка на самом деле не очень опасалась за мою жизнь, ибо видела отношение Вериса ко мне. Атила был жестоким и циничным к своим врагам, но генерала Василькова он к таковым уже давно не причислял. А вот у Извелина брин было именно отстранением её от поисков беглецов командующий ДС продолжал ей не доверять из-за якобы не оставших чувств ко мне. Ну что ж, учитель, я докажу, что вы были не правы. Я уже не маленькая сопливая девчонка и никому не позволю меня недооценивать. Она искоса посмотрела на генерала в вороных доспехах и держась немного надменно произнесла: «Желаю вам удачной охоты и поверьте, удача вам сильно понадобится, ведь вы будете сражаться не с заурядным флотоводцем, а с самым лучшим рейдерским генералом империи». До этого я считал, что лучшие в этом деле вы. Улыбнулся Атила, вновь обезоруживая девушку своим комплиментом. Не надо листи. Я чувствую, что в ваших словах правды не больше, чем смизинец. Фыркнул Абрин. но на самом деле ей было очень приятно слышать сейчас о себе такое мнение и не думайте что я стану расшаркиваться в благодарности перед вами за то что вы оценили мои умения вести партизанские рейды и советовали командующему именно меня послать на поиски императора и остальных я знаю вы это отказали лишь потому что не желали участвовать в погоне поэтому ваши похвалы для меня ничего не значат сожалею что у вас появились сомнения в искренности моих слов пожал плечами Атила Я не буду переубеждать вас в этом, но могу лишь повторить, я считаю именно генерала Уайта лучшим рейдером в пяти секторах империи Имин. Мой опыт флотоводца и знания военного дела дают мне на это право. Это не комплимент, чтобы заставить вас лучше ко мне относиться. Это простая констатация факта. Я ведь не с потолка это придумал. Я изучал во флудских архивах вашу военную биографию и истории операций, в которых вам пришлось принимать участие. Все рейдерские набеги, где вы были главнокомандующий, оканчивались полномасштабными победами, все без исключения. И даже последняя схватка ей хиднах выхмыкнула, блин. Только не берите на себя вину, умоляю, воскликнул Верис. Если под последней операцией вы имеете в виду план по захвату планеты Крепости Сартакерта и маленького императора, то здесь вашей вины нет и в помине этот раз. А второе, вы не командовали нами в этом бою, а были лишь исполнителем воли генерала Василькова. Я верила ему. Понимаю, я сам был шокирован поступком Александра Ивановича. Кивнул Атила. Но после того я подумал, что так ли безрассуден был Васильков в своих действиях. Ведь контроль над двумя минам открывает для него невероятные перспективы. Да, это превращает большинство главных игроков в своих кровных врагов. Но игра все-таки стоит свеч. Поверьте, я лучше вас знаю этого человека. Грустно усмехнулась Брин. Это очевидно. И поэтому могу вам сказать, продолжала девушка. что генерал Васильков, когда принимал присягу от мальчика, не думал ни о чём таком, о чём вы сейчас упомянули. Не о перспективах и выгодах думал он, когда вставал на защиту Ванмина, а о том, как спасти мальчику и его матери жизнь. Александр слишком благороден, и это чёртово благородство его в итоге и погубит. Его благородство спасло мне жизнь уже несколько раз, кивнул на это отец. За это качество я его и уважаю. Не только вас спас наш идеальный рыцарь. Очередь из благодарных, окажется очень велика, если расставить их всех в этом коридоре. Брин показала рукой вдоль всего главного прохода палубы. Только что толку от всего этого? Люди не ценят доброту и не помнят её. Я помню, уверенки в неуверис. И когда-нибудь отплачу генералу Василькову тем же. Только постарайтесь не быть слишком уж добрым, когда будете гоняться за ним и его людьми, нахмурилась Брин. Ибо в таком случае никогда их не поймаете. А это черевато последствиями. Вы о чем? О том, что командующий Девс становится очень неблагосклонным к людям, которые его регулярно подводят, намекнула девушка. Эта операция по поимке мальчишки императора в случае успеха принесет вам огромные бонусы и, возможно, даже восстановит вашу репутацию в глазах общества. Плевал я на репутацию и на общество, ни на игру, навыкликнул Верес. Это только слова, усмехнулась Брин. Ни на кого вам не плевать. Как вот, а что будет в том случае, если вы потерпите неудачу? Дайте ответ сами. Подумали? Боюсь, что захват беглого императора является для вас последней надеждой. Атила, хоть и был сейчас заведен словами девушки внезапно повзрослевшей и помнившей на глазах, но понимал, что большая доля правды в сказанном ею присутствовала, поэтому генерал смолчал и не стал переубеждать ее в обратном. Я сожалею о том, что произошло. сказал он ей, уже на взлётной площадке стоя его офицерских шаттлов. "О чём именно?" недоумённо спросила Брин. "О том, что вы пострадали, о том, что потеряли человека, которого любили, о том, что сейчас не в вашей власти быть с ним рядом". Ателла говорил сбивчиво, пытаясь подобрать нужные слова и стараясь не обидеть девушку. Но к своему удивлению, вместо печали и слёз, увидел на лице Брин саркастическую улыбку и натянутый смех. "Не переживайте за меня, генерал Верис". Все то, что вы перечислили, не имеет для меня значения, произнесла она, заходя в свой челнок. Больше уже не имеет. Атила был отчасти ошарашен такими словами Брин. Он сел в кабину, в кресло второго пилота и долго сидел в нём и молчал. Уже шаттл генерала Уайта давно покинул флагманский корабль, а Верес всё не отдавал никаких распоряжений. Возвращаемся на наш крейсер, господин генерал, спросил его пилот через некоторое время. Что? Не понял сначала тот. А нет, Летим на Сартакерту. Куда именно? Комплекс зданий Большого Императорского дворца. Понял. Сейчас сделаем. Щелнок вырвался из ангара огромного крейсера Клаузевиц, флагманского корабля командующего Одесса, и быстро стал приближаться к прозрачным стенам планетокрепости. Синие легионы сейчас все стояли на внешней орбите Сартакерты, поэтому до её стен в шаттле Вериса было лететь всего каких-то 10 минут. Пройдя экваториальные ворота, Шелнок нырнул в атмосферу, и ещё минут через 15 уже подлетал к императорской резиденции. А Тило и ансамбль не так давно здесь полноправным хозяином, поэтому знал досконально, что и где находится во дворце. Приземлись возле главного входа, приказал он пилоту. Что-то здесь многолюдно, усмехнулся тот, аккуратно сажая большую машину между двумя грузовыми модулями. Видимо, дворце это последнее место на планете, ещё не разграбленное легионерами. Атила посмотрел вокруг. Действительно, огромное число солдат и грузчиков сейчас заполонили весь императорский квартал. Грузовики только успевали отлетать от центральной площади, до верху набитые всем, чем можно было поживиться во дворце. Вере с печально покачал головой. Даже при туранцах здесь такого обрадока не было. Пилот оказался прав. В данный момент легионеры грабили последние оставшиеся целым на планете дворец. Солдаты выносили все, что только было можно, и кто что смог унести. Конечно же самое ценное, а именно имперскую казну, до со заранее вывес, как уже догадался Верес. Ну хоть не сможет ею воспользоваться. Зло усмехнулся Атила, поднимаясь по ступеням дворца. Проходящие офицеры отдавали ему честь, видя значок командующего синих легионов на его груди. А больше дела до одиноко слоняющегося по коридорам дворца генерала никому не было. Велес прошёл в покои императора и императрицы с намерением узнать или найти хоть какую-нибудь подсказку, куда они могли убежать. Также он рассчитывал расспросить слуг или кого-либо из охраны, присутствовавших прошлой ночью, когда здесь был Васильков со своими людьми. Но ничего из этого не удалось отелей осуществить. Все личные вещи по часту уже были вынесены из комнат Ванмина и его матери, и даже ни одного свидетеля не нашлось. Слуг у императора уже тогда не было. Хранителями дворца в ту ночь являлись гвардейцы Салаха, которых сейчас здесь, конечно же, не было. Они оказались либо перебиты, либо ушли со своим генералом. Расстроенный Атила молча ходил по пустым залам дворца, пытаясь понять, что же ему делать, где искать беглецов. Так незаметно для себя он оказался в крыле, которое сам когда-то занимал здесь, будучи так недолго диктатором империи. Верес даже улыбнулся, вспоминая эти дни, как будто это происходило не с ним, либо в какой-то прошлой жизни. Его улыбка исчезла, когда генерал вошел в спальню той, кого он до сих пор любил. Как ты могла так поступить со мной, Алисия? Наступила ночь, а Верес все сидел на их общей кровати, вернее, на ее остове, что не смогли унести мародеры, и обхватил голову руками, покачивался, как обезумевший человек. Наконец он сделал над собой усилие, поднялся и осмотрелся. Иногда в комнату, где находился генерал, забегал очередной легионер в поисках, чем можно поживиться, но не найдя здесь ничего ценного и видя грозного воина в чёрных латах, скрывался в коридоре дворца. "Сейчас наш с тобой дом, Алисия, напоминает всё, что осталось от той их ко мне чувств", печально усмехнулся генерал, обводя взглядом разруху вокруг. "Я хочу забыть тебя и уничтожить всё, что о тебе напоминает. Место, где нам так было хорошо, оказывается проклято". И не должно существовать. Он достал одну из запасных обоим, наполненную плазмой, активировал её и поднёс к гобелену на стене. Огонь сразу же железнул плотную ткань и стал ползти наверх и по стенам. Через минуту вся мебель в комнате уже была охвачена пламенем. Вирисидё по коридору продолжал подносить обоим ко всему, что легко воспламенялось. Когда генерал выходил из дворца, весь второй этаж уже был полностью охвачен пламенем пожара. Стекла окон лопались и рассыпались от невыносимого жара. Бардак и захламленность способствовали распространению огня. Оттушить пожар ни у кого из присутствующих здесь мародеров желания не оказалось. Только когда старшие офицеры поняли, что весь дворцовый комплекс может сгореть, они попытались бороться с огнем. Но все было напрасно. Вскоре полыхали уже все этажи, крылья и флигели бывшей императорской резиденции. Атила с безучастным видом стоял возле своего шатла. И смотрел, как вокруг все бегают усуетятся явно расстроенные, что в пламени пожара разгорает недограбленное имущество. В этот момент Вереса кто-то не громко окликнул. Генерал обернулся и увидел перед собой знакомую, да более хитрую физиономию. Сентурион Галад, ты оказывается еще жив! воскликнул Атила, удивившись и даже немного повеселев. Халинус ты один из самых удачливых проедов, каких я когда-либо знал. Спасибо на добром слове, господин. Широко улыбнулся тот. Могу сказать в ваш адрес то же самое. Я не так удачлив, отрицательно покачал головой генерал. А вернее, я вообще несчастлив. говорит он преслысным языки. Он, я вижу, на вас значок легата. Вы снова на коне и, видимо, на хорошем счету у сегодняшнего хозяина Сартакерты или Садесса. Уж не знаю, радоваться этому или печалиться, обречённо махнул рукой Верис. Конечно, радоваться. Голова же на месте, а это самое главное. Мне бы твою лёгкость восприятия действительности, усмехнулся Атила. Но ладно обо мне. Поведай, как ты сумел сохранить свою некчёмную жизнь? Я бы так не называл мою драгоценную жизнь, как вы окрестили её сейчас, покривился Галат. Но об этом действительно говорить не место. Хотите узнать, как мне удалось выжить? Последний раз, когда я тебя видел, ты валялся на мраморном полу дворца, безоружный и жалкий, как ребёнок, сказал Атила. тез генералом Салахом оказался в плену у сереброщитных, а дальше, как вы помните, на полу я оказался именно по вашей вине, пожал плечами Галат, подходя ближе к Верису. На Цантурионе уже не было боевых доспехов, и одет он был во всё гражданское, чтобы, вероятно, не привлекать к себе внимание крутящихся вокруг сиверян. Затем вы нас покинули и поспешили на орбиту, продолжал свой рассказ Изикия. В это время Александр Иванович Васильков в очередной раз продемонстрировал свои рыцарские качества, Я сводил всех гвардейцев Энвера Салаха, включая самого генерала. После того, как Васильков со своими спутниками покинул дворец, я решил, что с генералом Салахом мне тоже пора распрощаться. Что старик Энвер не такой благородный, как Александр Иванович, улыбнулся Атила. Я бы сказал, это два абсолютно противоположных человека, кивнул изяке, поддержав шутливый тон Вериса. Мне надо было выбраться из дворца, и я догнал и пристроился к отряду Василькова. На лестнице, которая сейчас так красиво за리на пламенем пылающего дворца. Кстати, не знаете, почему он весь горит? Подожгли, коротко ответил Верис. А кто поджёг, уже известно. Я, Атила давал понять, что данная тема закрыта. Почему-то я не удивлён, кивнул на это Галад. Итак, на лестнице произошла потасовка с князьями, и в итоге мы все побежали к спасательным шаттлам. В принципе, садиться в челноки, отправляющиеся на корабле Василькова, я не собирался. Поэтому замедлил скорость и начал отставать. Можешь не продолжать, остановил его рассказатила. Мне не интересно слушать детали. И так понятно, что тебе удалось выскользнуть. Думаю, некоторыми деталями вы все же заинтересуетесь, господин, чихнул Галат. Но если не желаете. Ну а что ты сейчас делаешь здесь? Задал вопрос Верес, который открыл дверь шаттла и уже собирался улетать. Сарта Керт, мне нужно как-то выбираться, пояснила Зикия. Вот увидел вас, господин, и обрадовался, что вы в добром здравии и всё такое. Не юлихи, отрец, я тебя насквозь вижу. В общем, не нужен ли вам помощник, генерал спросил центурион. Мы с вами, так сказать, хорошие знакомцы, и меня вы знаете не понаслышке. Я бы мог вам пригодиться. Действительно, я тебя знаю хорошо, как про ныру и редково подлеца, весело засмеялся Верис. И возможно, ты прав. Именно такой слуга и помощник мне сейчас как раз необходим. Ты снова принят на службу, Галат. Залезай в челнок. Я очень рад, что вы мне не отказали, обрадовался тот. И клянусь, вы не пожалеете, что взяли меня к себе. Кстати, что там с жалованьем? Сколько будет получать лучший за всю историю помощник легата? Сначала докажи, что ты лучший, рассмеялся Атило, приглашая Галата внутрь салона. Легко, сразу кивнул тот. Генерал, давайте перед тем, как покинуть планету, залетим в одно укромное место в столичных трущобах Сартакерта-сити. ومن для вас там находится небольшой презент. Когда шатал Вериса приземлился в одном из кварталов столичного города Полиса, Галот не надолго покинул генерала и через несколько минут уже стоял перед ним со своим спутником. "Ба, министр Тарвит собственной персоной", раскрыв глаза от удивления Антила. "Сегодня прямо день свиданий. Сумел ли я доказать вам свою компетенцию, господин?" улыбнулся Галот, пихивая упирающегося министра в челнок. Я подобрал этот кусок дерьма, когда отряд генерала Василькова обежал из дворца, министры, которые были взяты в плен Александром Ивановичем, так сказать, потерялись по дороге. Никто в этой суматохе не следил за ними, и Тарвец хотел под шумок ускользнуть, только этого у него, как вы видите, и не получилось. Ты молодец, Галат. Это на самом деле ценный подарок, похвалил центурион Аверис, хищно глядя на перепуганного бывшего первого министра. Надеюсь, императорская печать при вас, Тарвец? Спустя ровно 12 стандартных часов, которые ему дал командующий, Атилла со своим новым центурионам прибыли на флагманский корабль Десса. Генерал доложил о своём визите, но охрана задержала его перед дверью личных покоев командующего. "У господина в данный момент находится генерал Вайт", пояснил начальник службы безопасности. "Как только его аудиенция закончится, вы сможете войти". "Давно она там?" спросил Верис. "Достаточно давно", кивнул охранник. "Около часа". Атила посмотрел на циферблат, решив, что он опоздал. Но нет, Верес был пунктуален, даже прилетел на борт клаузивица раньше положенного. Легат знал, что Десса любит точность и крайне ценит ее в своих подчиненных. Если Брин Уайт находится уже здесь, хотя ей, как и мне, было указано точное время аудиенции, значит, планы изменились. Верес, утерявшемуся в догадках, ничего не оставалось, как покорно стоять в коридоре и ждать. Еще через полчаса двери наконец открылись. Из каюты командующего вышла Брин. Она кивнула Вересу и взглядом показала, что можно войти. Легат, прошу прощения, что вам пришлось ожидать. Сразу извинился перед Вересом Десса. Я первый и ненавижу, если происходит какая-либо задержка, когда все расписано по минутам. Но обстоятельства изменились, и мне необходимо было срочно обсудить их с генералом Уайт. Что-то серьезное, господин? Настороженно спросила Тила. Полученного вам задания это напрямую не касается. Да со пресекал любую попытку что либо у него выведать, вы готовы изложить мне свои идеи по поводу поимки беглецов. К сожалению, пока мне не удалось обнаружить никаких зацепок, покачал головой Атила. На Сартакерте не осталось людей, которые бы могли указать нам, куда мог отправиться генерал Васильков со своими спутниками. Конечно, как можно что-то найти, если целые дворцы сгорают дотла? Командующий изподлобья покосился на Атилу. Павел Петрович уже знал, что Верес побывал в императорском дворце, и как раз после его визита тот сгорел подчастую. Но по лицу отилы невозможно было догадаться, что генерал как-то причастен к поджогу. Тем не менее я вероятно нашел способ, который поможет отослать маленького императора, как ни в чем не бывало, продолжал Легат. Это интересно. Нам не нужно рыскать по десяткам систем, гадая, в какую очередную из них прыгнули корабли Василькова. Это пока единственный способ. Не согласился Деса. И я уже разослал разведчиков во все соседние звездные системы. Это не будет лишним. Только измените им задание. Отреагировал на это Верес. Пусть они не шарят по безграничному космосу своими радарами, а слушают эфир местных гарнизонов. Все эти системы находятся на границе Яшмового сектора и сектора Туран. Контролируются они в данный момент гарнизонными полусентуриями, номинально продолжающими подчиняться Первому министру. Талемей, я в этом уверен, уже разослал приказ всем местным протекторам найти и захватить императора. Мрана или поздно, корабли Александра Ивановича Василькова, окажется ими обнаружены, и как только информация об этом будет донесена до Талемея, мы одновременно с ним будем знать, где находятся беглецы. Дс улыбнулся и кивнул головой. Новый легат явно доказывал свою компетентность. Когда Атилла выходила из кабинета командующего в приёмные, его ждал Абрин. Верис удивился, что она здесь до сих пор делает. Это приказ командующего, о котором он вам уже вероятно упомянул, сказала она, сразу переходя к делу. В операции по поимке преступников вам необходим специальный штурмовой отряд. Мы с генералом Десо посчитали, что лучших воинов, чем мои сереброшитные, вам не найти. Похоже, это ты посчитала. Алис лишь согласился. Подумал Верис, смотря на безучастное, старающееся ничего не выражать лицо девушки. Что ты задумала, Брин Уайт? Сотня моих гвардейцев уже направлена на ваш крейсер в качестве штурмовой команды, а вот и командир. Она сделала жест рукой, и рядом сатила и возник молодой светловолосый лейтенант с холодными голубыми глазами. Он отдал честь, несколько секунд изучал стоящего рядом с ним Вериса и, наконец, представился. Лейтенант Винтер, господин генерал, к вашим услугам.